Глава шестая «Какие-какие зоны?» – переспросил я, откинувшись в продавленном автомобильном кресле и глядя на новый экран, что был надежно присобачен прямо к дорогим декорациям на театральной сцене. За моей спиной было полно кресел, но я предпочел расположиться прямо на сцене. Под рукой рюкзак, на животе разобранный револьвер, в шаге стоит подзаряжающаяся «Гадюка» а чуть в стороне зевают проспавшиеся лейтенанты. А Хорхе дрыхнет вон там, под заваленным оружием столом на каком-то промасленном тряпье. «Реликтовые!» радостно ответил за управляющую, стоящий под экраном огромный арахисовый орех по имени Арахус Хузбоб. «О, как же меня, сука, тащит и прет!» И все это произнес необычный гоблин в грязных трусах. Трехметровый, вытянутый, облезлый корпус с тремя продолговатыми вздутиями высился на четырех тонких стальных опорах. Два верхних манипулятора заканчивались обычными ладонями с пятью длинными пальцами. Пальцы в зеленых и бурых пятнах, кровь и древесный сок. На спине перекрещивающиеся ножны с двумя титановыми катанами. И там же горизонтально закрепленная кобура для помпового дробовика 20-го калибра. Ни малейшего намека на обзорное забрало. Ни намека на щель входного люка. Но это все же экзоскелет. Ну или скафандр. Причем крупный и изначально не созданный для ведения боевых действий. А судя по намеренно оставленной золотистой табличке, привинченной над выделительной системой в районе стальной жопы, Я сейчас смотрел на очередную предсмертную отрыжку развлекательной индустрии прошлого мира. Парк развлечения Небесная Сакура. Намек ясен, название мне известно. Небесная Сакура – гигантский летающий остров. И насколько я помню из прежних времен, эта махина умела приводняться на глубоководье и сохраняла плавучесть. Так живущие там ушлепки возвращались из-под небесия к тому ушедшему под воду трясучему мегаполису, ибо у них не принято окончательно отрываться от родных корней. Ну да, на том острове обитала лишь элита. И простому гоблину было не попасть в парк развлечений для сливок общества. Да и на сам остров нищебродные обитатели крыш, погруженных в воду древних небоскребов, могли попасть лишь в качестве прислуги возвращаясь к экзоскелету. Такие вот бобы шарахались по монструозным паркам развлечения для детишек, вытанцовывая, устраивая потешные бои, выполняя трюки и бездарно юморя. Мы уже встречались с подобными хреновинами во Франциске II. И я знаю, почему у экза нет обзорного забрала. Оно не требуется. Изображение получают внешние камеры что проецирует его на экран перед глазами пилота. Если камеры откажут и пилот ослепнет, Экс остановится, даст сигнал СОС и будет ждать эвакуационную бригаду техников. Входного же люка нет, потому... Тут моя память забуксовала. Но на мой вопрос ответила Кальвария. Этот арахисовый орех разделяется надвое на специальном стенде и только там. корпус разъединяется. Пилот получает возможность выбраться, а на его еще мокрое место, наспех обданное спреем антисептика, трамбует свою отдохнувшую жопу сменщик. У нас специального стенда нет. Как пилот Боба будет вскрывать свой Экс, чтобы выбраться и посрать? Никак не будет. Нет нужды вскрывать корпус, ибо Арахус -хус Боб является только что размороженным экспериментальным призмом, что был доставлен сюда больше ста лет назад. Вместе с экзоскелетом, который, в свою очередь, по имеющимся сведениям, был поднят с мелководья на месте падения знаменитой небесной сакуры после самоубийственного восстания на нем секты Буракум-Нова, состоящей из представителей касты нечистых буракуминов. Я настолько полного ответа про упавшие давным-давно острова не просил, но Кальвария сама и не отвечала. На тот момент она предпочла врубить какую-то бубнивую историческую справку и отлучилась минут так на двадцать. Я не возражал против ее отсутствия. Тут все понятно. Даже такой продвинутый искусственный интеллект, как она, просто не может с одинаковым вниманием реагировать на каждую неотложную ситуацию в доверенном ей глобальном убежище. А в формозе сейчас хватало требующих срочного разгребания завалов, токсичного и аварийного дерьма. Пока я тут грею отдохнувшую задницу на старом кожаном кресле и попиваю подкисленную витаминами водичку, в формозе ежесекундно что-то отказывает, обваливается, загорается или взрывается. Но информация мне все же требовалась, хотя бы по поводу вот этого стального арахиса а он появился с рассветом. Выбрался на кучу битого хлама перед высоткой театра и радостно заявил «Я прибыл». В него тут же шарахнули из десятка стволов, и он, умело уйдя от пуль, я видел запись, скрылся за завалами, после чего в дело вступила Кальвария. Она и пояснила «Это ее боец, и прислан он в подкрепление герою Оди». Недомуты почесали в плешевых затылках, задумчиво покатали между пальцами выковыренные, но подсказки от слизи не дождались и решили все же рискнуть и разбудить меня. Я слез с томной девки, едва не споткнулся об еще одну, и ни хрена еще не соображая, начал разбираться. «Арахус-хус! Язык, сука, сломаешь, так что я сразу дал ему погоняло-боб» был прислан к Альварии в качестве моего ученика. Когда я отсмеялся, управляющая пояснила, что не требует от меня лично ничего, кроме разрешения Бобу остаться в наших рядах и почаще бывать на передовой. Ему требуется боевой опыт. Ну да, видел я, как он от пуль уходил. Двигался быстро, этого не отнять. Но сами действия... Тут нет и не было боевой выучки. Но Кальвария в качестве его рекламы показала только что сделанные с дрона наблюдателя видео. А на нем Боб прошел сквозь стаю кропосов лишь с катанами, и ни один зверь от него не ушел. Ловко пользовался он и дробовиком, быстро разобравшись с петком налетевших на него летающих тварей. Так что тут хрен поймешь, что-то он умеет а что-то нет. Метка стрелять умеет каждый охотник на тарелочке, а вот остальное... Так что я задал простой вопрос. «Зачем тебе это, Кальвария?» И получил четкий и максимально развернутый ответ. Нужна умелая и преданная до мозга костей элитка из командиров. «Логично. Эдита не дура». И за время своего царствования системная ведьма постаралась на славу, зомбировав или вырезав всех, кто мог сохранить преданность лично к Альварии. Остальных же умельцев Эдита подмяла под себя. И с ними нам еще предстоит сразиться. Где взять умелых солдат? Ну, кого-то можно разморозить. Рядовые бывшие наемники не станут долго думать, если им предложат привычные блага жизни, вроде нормальной койки, крепкого бухла и податливых девочек или мальчиков. Но они только и умеют что убивать. Кто их возглавит? Размораживать бывших полковников и генералов опасно. С*** его знает, кому они отдадут свои симпатии. Какой-то там продвинутой машине или все же дочери самого первого. И опять же, тут своя специфика. Там, в эпоху заката и до нее... Вояки привыкли разбираться со всевозможными вояками и террористами. Умело они воевали и с чужой армией, скрывали танки, крушили экзы, но здесь этого нет. Тут предстоит столкнуться со спятившими дивинусами, с крайне быстрыми и порой непредсказуемыми зомбаками, с боевыми призмами и, возможно, с чем-то вовсе неизвестным. Некоторые зоны Формоза так долго были в системном сумраке, что Кальвария понятия не имеет, что там происходит, но знает, что туда долгое время поставлялись крайне специфические ресурсы и оборудование. Кто может обладать достаточным опытом по противодействию всей этой хрени? Правильно, заморский герой Оди, что на этот раз приплыл не на тунцах траханных, а в виде замороженного полуфабриката. Соглашусь ли я? Нет. А если взамен за стажировку будущего командира призма Арахиса Наркота мне предложат еженедельное снабжение патронами и одновременно бесплатную парковку двух медблоков на целые сутки, тогда герой Оди согласится? Да. Тогда герой Оди согласится. Но пока в тестовом режиме на пару дней. Может, я и не пристрелю этот арахис, что сейчас тягуче капает из своей выделительной системы в метре от моих ботинок? Кальвария чуть ли не церемонно поблагодарила и пояснила, чтобы я сильно нос не задирал, что у нее таких, как Боб, целая сотня. Двоих она отправила в Дублин, к примеру, постигать политико-боевые будни. Отряд потенциальных командиров управляющая нарекла оранжевой сотней. Ну да. А что останется в конце? Обосранный десяток? Но в целом только так что-то стоящее и выковывается в горниле вечной войны. Закончив с представлением стажера, добавив, что кормить и поить его не надо, он сам все сделает, Кальвария перешла к пояснению текущей ситуации в ее мире. И начала она не с координат диты, а с заявления, что как-то все вот вроде хорошо а вроде и через жопу складывается. Не самая большая, но самая раздражающая проблема. Ко многим регионам мира у нее нет информационного и командного доступа в связи с разрушением оборудования. Да, она вернула себе власть над Формозом. Но попробуй отдать приказы, если не можешь дораться до тамошних обитателей. Считают тебя там богом или нет? Без наличия связи будут тупо кланяться идолам. Поэтому она послала туда дроны. Но мест много, а исправной техники мало. Все тот же износ и годы попустительства. Текущий итог. Она понятия не имеет о том, что происходит в доброй половине Формоза, если суммировать всю непроглядную черноту. Кое-откуда посланная техника не возвращается. В результате мы имеем на мировой карте подыхающую зебру, чья жопа приходится на мутатер, а голова где-то в центре. И все это пространство предстоит пересечь мне, чтобы добраться до гнилой глотки системной ведьмы. Вторая проблема. Эдита исчезла. Да, она где-то на пути к следующей обители Папы Кванта, но можно только предполагать ее возможное местоположение. А Эдита достаточно умна, чтобы скрывать свои позиции. А долбанный Манкар успел предупредить госпожу о появлении в Формозе того самого Упырка со знакомым взглядом. И где теперь ведьма? А его знает. Следующее прекраснейшее открытие сегодняшнего утра начался зомби-апокалипсис. Несомненно, что Эдита отдала какой-то приказ а затем попросту разжала капкан глобального ментального контроля. Такой вывод сделан после спешной оценки происходящего. А происходило следующее. Десятки тысяч зомбаков разбрелись и неспешно расходятся от центра во все стороны, по пути устраивая охоту на все живое. И еще сотни особо ретивых с пугающе целеустремленной быстротой небольшими группами двигаются в какие-то определенные точки но пока не ясно, в какие именно. Чуть подумав, я передал Кальварии свои наблюдения касательно стойкости и податливости к зомбовирусу жителей различных регионов. Если твари прорвутся в тот же Дублин… Услышав меня, Кальвария ненадолго подзависла, переваривая инфу, а затем разродилась следующим откровением. О многих событиях и экспериментах прошлого она просто не в курсе. Как на карте ее мерка изобилуют в темные пятна сумрака, так и в ее мозгу имеются частые очаги, пугающей машинной амнезии. И она не знает причины этого недуга, но подозревает причастность к этому делу системной ведьмы, что всегда любила подчищать следы. О да! Еще в бытность ребенка эдита научилась мастерски скрывать и стирать свои следы, как в физическом, так и в информационном мире. При той тяжкой, круглосуточной отцовской опеке у нее просто не было выбора. И она научилась прятать самое важное и личное. А еще она обучилась искусству ускользать из-под защиты дронов и телохранителей. И что мы имеем? Неизвестно куда двигающуюся и где находящуюся системную ведьму с легионами расходящихся с зомби, почти тотальный системный сумрак, устрашающие проблемы с оборудованием, лакуны в воспоминаниях Кальвари и... Это все? Нет, не все. Еще есть так называемые реликтовые зоны. Какие-какие зоны? Реликтовые! Радостно ответил за управляющую, стоящий под экраном огромный арахисовый орех, который я все же начинал относить к разряду малых шагоходов, а не экзоскелетов. Реликтовые, подтвердила Кальвария. Таково мое выданное им условное и вполне подходящее обозначение. Мир Формоза первый и экспериментальный, что вызывает у меня законную гордость и создает немало сложностей. Тут есть то, от чего впоследствии отказались в других глобальных убежищах. Пример. Большие и малые зоны – запретом системного контроля. Такие есть и во Франциске. Зоны, где мне запрещено любое воздействие. Такие есть и во Франциске, повторил я. Заповедные зоны. Биосферные заказники, обиталище религиозных фанатиков, что получили особые условия и прочая хрень. Наверняка что-то подобное найдется и в остальных мирах убежищах. Вот как? Я не знала. Я уточню у своих коллег способы воздействия и способы просты. Если тебе самой туда соваться нельзя, то просто берешь и посылаешь в подобную зону боевую группу. Она решит проблему. Что ж, благодарю за информацию. Но я не могу отдать прямой приказ для подобного отряда. Тогда просто намекни не самым тупым гоблином что если они вдруг побывают в одной из таких зон и вернутся с записями и впечатлениями, ты будешь рада приобрести эту информацию. Как вариант, занимаюсь обдумыванием. В чем проблема заповедных зон, помимо их сумрачности и недоступности для тебя? Ты озвучил главные причины. Для моих кластеров подобные качества недопустимы и я не могу послать туда даже разведывательные дроны. В те дни, когда Эдита переформатировала все мировое пространство, изменив положение множества регионов, все реликтовые зоны она перемещала целиком, там, где это было возможно. Те, что покоились не на островах, а на намытой суше, были нетронуты. И у нее, как и у меня, не было власти над реликтовыми зонами. Сам первый создал эти области и прописал жесткие законы и условия. Мне плевать. Я на тебя не работаю, Кальвария. Понадобится зайти в одну из таких зон следом за Эдитой. Зайду. Понадобится, герой Оди. Одна из ближайших подобных зон находится в этом секторе и лежит прямо за Мутатерром. Туда зашла Эдита? Нет но туда зашел один из твоих спутников, герой Оди. Каппа во главе большого шумного отряда. Они зашли и не вышли. «Так», — медленно произнес я, неотрывно глядя сквозь прозрачный материал на колышущиеся внизу обманчиво мирные джунгли. Подробности. Когда зашли? Сколько дней прошло? По моим данным, отряд твоего бойца Каппы вошел в реликтовую зону джинсей мичи также известную как Росб-27, почти 12 дней назад. Протяженность зоны 50 километров с севера на юг и 70 с запада на восток. Я обладаю визуальным контролем над большей частью прилегающих территорий, не считая Мутатерра, и могу уверенно утверждать, что он не покидал Росб-27. Воздух? Исключено. Подземелье? Возможно, но крайне сомнительно. Под Росб-27 обитает волгар. Кто? Повторяя слова тех, кому удалось увидеть это существо, разумный гной. Кто? Волгар. Разумный гной. Не располагаю большей информацией. Проект был начат и закончен до моей активации. Буду благодарна за предоставление сведений. На данный момент не располагаю возможностью проведения разведки. Все ресурсы брошены на ликвидацию главных проблем». «Разумный гной», — повторил я. «Ладно. То есть подземный этаж затоплен этим волгаром». Зона Росб-27 частично размещена на последнем ряду сомкнутых плавучих островов. И их не затронули во время перекомпоновки убежища. Волгар занимает внутреннее пространство как минимум двух островов. Настолько велик? Размеры колоссальны, если верить имеющимся сведениям. Что означает название зоны Росб? реликтовые обычаи, старый баланс. Подобные зоны являются частью еще одного глобального эксперимента возвращения к истокам. Роландом Амросом, одним из ведущих исследователей, было выдвинуто предложение о мягком, принудительном возвращении большой части населения планеты к временным периодам безразвитых технологий. В те времена, когда человечество физически не могло нанести природе большого ущерба по причине отсутствия мощной техники. РОСБ-27 по условной временной линии относится к раннему средневековью по всем параметрам, включая медицину, санитарию, вооружение и прочее. Но это стартовые параметры. Что на текущий момент происходит в РОСБ-27, мне неизвестно. Герой Оди. «Средневековье?» Фыркнула Сака. «Ха! Фанатичный мечник оказался в мире мечей. Да он оттуда и не выйдет, если еще не сдох в какой-нибудь дуэли на дубинах, обмазанных тухлым крысиным дерьмом». «Ладно. Есть ли еще что-то истоком, связанное с Дублином? Что-то, что начало свой путь из Дублина примерно в то же время, что...» я поняла. Привязанная к твоему появлению в формозе цепочка локальных возмущений, тянущаяся от Дублина? Да. Есть. Источник неизвестен. Двигаются быстро. Покинув Дублин, пробились сквозь Мутатер, добрались до западного горного хребта, перевалили его, умело защитившись от сторожевых полусфер, спустились по противоположному склону, и скрылись в сумраке было отмечено исчезновение немалой части дублина что по ту сторону хребта почти полный аналог мутатерра отыгрыш постапокалиптического будущего со всеми его реалиями больше активности сурверов и их же власти чаще условная рождаемость новых поселенцев со стертой памятью больше смертности Особый упор сделан на мутировавших насекомых, достигающих огромных размеров. Название зоны – Мутахел. Именно с Мутахелла, судя по просматриваемым в данный момент архивам, бывший управляющий сектором Манкар скопировал основные постулаты для будущего Мутатерра. «Мать его!» – рассмеялся я. Он и придумать ничего не сумел. «Не сумел», — подтвердила Кальвария, и в ее голосе отчетливо прозвучала насмешка. Он воспользовался архивными данными по многим закрытым проектам, сделав из них неграмотную и непродуманную выборку. Часть взял из активных проектов по соседству, пользуясь информационным доступом и имея небольшой флот разведывательных дронов. Мне нужны разведывательные дроны Манкара. Не проблема. После остановки отвечающих за них серверов эдиториума дроны приземлились и отключились. Я обладаю их координатами. Передаю на твой планшет, герой Оди. Ага. Вернувшись к рюкзаку, я вытащил планшет, убедился, что пришла информационная посылка от Кальварии и перебросил все данные с Саки. «Хотя бы пара штук этих дронов мне нужна сегодня, до заката!» «Будут все!» – поднялась наемница, но я остановил ее коротким жестом и зло произнес. «Сама побежишь? На кой хер тогда обучала свой выводок?» «Поняла. Дроны будут к вечеру лид!» – кивнула та и, отойдя, забубнила в передатчик, выдавая задания и координаты. «Еще вопросы, герой Оди?» «Синеглазый лан», – произнес я, поворачиваясь к экрану. «Тот, кто явился сюда на летающем острове. Синеглазый упырочный реликт. Сильный абсолютный психопат. Данные закрыты от меня». «Не понял». «Данные о нем закрыты для меня», – повторила Кальвария. Так же, как были закрыты и твои данные. И до сих пор закрыты, Оди. Твои данные закрыты вообще для всех, судя по той степени защиты в твоем нейрочипе. А информация в моих серверах заблокирована почти полностью. Мне предоставлена лишь небольшая выборка, позволяющая составить о тебе впечатление. Но это новые данные, что были посланы с Франциска II. Ты и сам реликт, герой Оди. Сильный реликт с кровавым прошлым, если говорить откровенно. Мда. да. И заодно весьма ценный актив. Машинная лесть? Факт. А тебе приходят регулярные запросы с Франциска II. Там с нетерпением ждут твоего возвращения. Также несколько запросов были получены из зоны, известной как Вест-Пик. И я удивлена, ведь та область внешнего мира служила источником более чем неприятных грузов. Опасные твари, безумные убийцы, уродливые плоды различных экспериментов. К сожалению, часть всего присланного выжила, ускользнула от меня и расплодилась. А затем я потеряла большую часть контроля над Формозом. Впереди много работы, герой Оди. Готов ли ты? Где сейчас, Синеглазый? Неизвестно. Также мне неизвестно и местоположение еще одной чужой боевой группы, что прибыла одновременно с объектом Лан. Кто? Имя неизвестно, цели неизвестны. Веду поиск. Ясно. Задание, герой Оди. Щедро вознаграждаемые задания. Ты готов к их получению? Шагоход. Произнес я. Средний боевой шагоход, как минимум второго поколения. Это слишком большая награда за. Тогда и задание посерьезней. И пусть область их выполнения находится по ту сторону Рубикона. Рубикон. Считаю его одним из почти успешных начинаний Манкара, и потому, оценив достижения, решила не ликвидировать, а поддержать. И какие достижения, кроме убийств, недомутов? Таков был приказ Манкара, и он отменен. А достижения. Он перемалывает руины в песок а песок превращает в плодородную почву. В здоровую почву, что кишит различными микроорганизмами и насекомыми. У меня много бесполезных руин, бесплодных песков, мертвых болот и токсичных клуак. И куда меньше зеленых пастбищ и шелестящих вековых лесов. Я как никогда нуждаюсь в здоровой почве и растениях. Ясно. Не нужно входить в конфронтацию с жителями Рубикона, герой Оди. Я только что выслала им жесткое предупреждение, а следом отправила контейнер с запчастями первой необходимости. Кнут и пряник. Кнут и пряник, подтвердила управляющая. Мне пора. Прорыв во внешней северной стене убежища. Задание. Будут выданы. И шагоход авансом, завершил я. А гоблины отработают. Твой кредит доверия весьма высок, герой Оди, а моя благодарность велика. Принято. Ждите посылку. И принимай задание. Серые стены, напечатанные на сером пластике, Маловразумительная благодарность и невнятным от невнятных ряды серых скамеек и серые унылые рожи. Так выглядит любой корпоративный и совмещенный участок безопасников, что в подобных местах якобы дополняют, а на самом деле замещают полицию. КОП располагался здесь же, в единственном кабинете, настолько маленьком, что он едва вмещал дышливую тушу единственного на весь город полицейского. Его багровая рожа с венозным рисунком и гигантский трясущийся зоб лилового цвета были единственным цветовым разнообразием в этой серой конторе. Усаживаясь на привинченный к полу металлический стул, я еще раз сверился с выведенными перед глазами данными. «Все как всегда». 59 безопасников и один полицейский на крохотное корпоративное поселение численностью в 450 унылых рыл. Будь воля корпораций, они бы вообще избавились от полицейских за ненадобностью. Не существует нерешаемой проблемы для службы безопасности, чьи члены проходили подготовку в разы круче, чем штатный коп. Но закон есть закон. Ему можно частично обойти, но игнорировать напрочь, даже несмотря на творящийся в мире хаос, все же не получится. Но ушлые адвокаты, купленные политиками местного и мирового уровня, помогли пробить пару законодательных актов, что резко сузили как влияние, так и численность копов в корпоративных гражданских жилых объектах. Конечно, только там, где это было выгодно самой компании. Если речь шла о трущобных небесных башнях, где все поголовно жили на пособия по безработице и варили дешевую наркоту, то там все было наоборот. Один неудачник-безопасник на 60 коррумпированных копов. Пусть государства платят зарплаты и не забывают о страховках и пенсиях, а корпорации – Должны печься о прибыли акционеров. Само собой, этот же расклад касался абсолютно всего, и в первую очередь медицины. Пройдя коридором, я вошел в кабинет так быстро, без стука, что застал его хозяина за самым постыдным делом на свете. Утробно хрюкая, он жадно пожирал буквально залитую кетчупом огромную пиццу с тройным беконом. Запах запеченной старой свиньи захватил каждый уголок этого чулана, что пошло ему на пользу. На время исчезла вонь его хозяина, залитой соусами форменной рубашки. Кусок пиццы выпал из толстых пальцев и со шлепком припечатался куда-то к наверняка необъятным брюкам. «Дерьмо!» – с чувством произнес толстяк и, опомнившись, как ему показалось, грозно оперся кулаком о столешницу. «Ты еще кто такой, мать твою?» Я молча улыбнулся, и толстяк понял. Откинувшись на застанавшее под его весом стальное кресло, он от избытка чувств чихнул, и на стол вылетело содержимое его рта вперемешку с частыми темными сгустками. «Мое послание дошло до адресата», выдохнул отчихавшийся коп. «Дошло!» «Дошло», подтвердил я, первый раз нарушив молчание. «Твоя сраная предсмертная записка!» «Не предсмертная!» возразил толстяк. «Раз ты здесь, мое письмо заинтересовало!» «Еще как!» «Там внизу была указана цена за информацию!» «В жопу твою информацию!» «Доказательства!» «Мне нужны упомянутые тобой железобетонные доказательства», произнес я и стряхнул сладко на черного пиджака вездесущую здешнюю серую бетонную пыль. А информация вторично по важности. тол жизни щедр и могуч». «Ага». «Я умираю». «Ага». Кивнул я, с интересом смотря, как багровая рожа с синими прожилками начинает стремительно чернеть. «Знаешь, что мне сказал автоматический корпорационный медблок?» «Удиви меня!» «Он сказал, что я буквально дышу здоровьем!» Толстяк опять брызнул пережеванной пиццей и кровью. «Дышу!» — Здоровьем, грёбаный робот, да я выдыхаю смерть! Ох, сердце мечется в груди, как долбаный хорек под амфетамином! — У тебя там столько жира, что негде ментаться, заметил я. Жердяй меня не услышал. — Лёгкие горят, из жопы течет. «Я, сука, в подгузнике! И ведь еле нашел нужный размер!» «Мне посрать на твое здоровье, мистер Андерков. Доказательства и информация!» «Сначала вылечите меня, и я отдам все, что у меня накопилось за все эти бесконечные долбаные годы!» Семнадцать лет я здесь. Без повышений, без льгот, без премиальных, без нормальной страховки. Синтетическая жратва убила мой метаболизм. А сука-жена после развода оставила без копейки и заврала обоих детей. Они не твои, успокоил я. Мы уже проверили. Что? Выпучился тот, и по жировым складкам на подбородке потекла мутная слюна. «Что ты сказал? Что ты дебил?» Отправил сразу несколько посланий, использовал в них слова, что автоматически отслеживаются, как только в качестве посыльного начинает выступать всемирная сеть. Как минимум одно из твоих писем застряло в фильтрах и было проверено. «За тобой уже идут, мистер Андеркоуф!» «Если я не помогу, эта пицца будет последним, что ты жрал в этой жизни!» Как в дешевом фильме, снятом на остатки от отмываемых мафии денег, дверь кабинета с грохотом распахнулась, пропуская внутрь двоих затянутых в строгую серую униформу безов. «Андеркоуф, сука!» Переступая порог, заорал третий и... Извернувшись, бросился назад, увидев, как падает получивший пулю первый из его подчиненных. Пристрелив второго, я встал и, не обращая внимания на взвывшую сирену, что среагировала на остановку сердца и показатели по первого из убитых мной, всадил две пули в спину бегущего старшего беза. Тот, крутнувшись, Попытался дотянуться до левой лопатки и рухнул. А я вернулся в кабинет и напомнил обмякшему в кресле копу. «Доказательства и информация, мистер Андеркоуф!» «Мне нечего терять!» Безразлично отозвался тот и, подцепив из коробки заплеванной кровью кусок пиццы, откусил от него и принялся механически жевать. «Мне все равно!» Конец Конец бывает разным, быстрым или невыносимо мучительным. Один не слишком сильный удар, и мое сердце просто остановится. Тебя бы в нежные руки одной знакомой мне девки. Да прекрати, незнакомец! Я, может, всего лишь провинциальный коп, что просрал свою жизнь в этом дерьмовом городишке, Но и я кое-что знаю и кое-что понимаю. Мне надо пару минут, чтобы передать тебе всю инфу. Даже так. Я тебя ненавижу, признался с трудом встающий толстяк. Но я вообще всех ненавижу. За свою просратую жизнь за то, что всеми всегда было на меня посрать, хотя я честно старался быть нормальным мужиком и помог немалому числу народа. Половина этого долбанного городка обязана мне! Обязана мне многим! Я ноги вылизывал безопасникам, чтобы они не калечили пусть взорвавшихся, но просто тупых парней работяг на своих охренеть, как жестоких допросах. И что я получил за свои старания? Стоило им выйти на своих двоих и не кашляя кровью, и они плевали мне в спину. Коп! Заткни свой выхлоп убогих откровений, буркнул я, и на секунду, высунувшись в коридор, выстрелил трижды, убив двоих. Выходы уже перекрыты. И раз есть смерти среди сил правопорядка, в центре уже знают, и сюда летит спецназ. Да посрать, безмятежно улыбнулся я. Но чё копаешься? Убьёшь меня, ладно. Я тебе инфу на выкупивших нас потрахами сурверов, а ты взамен Пулю мне в лоб. Как видишь, я многого не прошу. Пулю тратить, поморщился я. Давай я тебя башкой обугал стола. Башка гнилая, стол стальной. Mm -hmm? Звучит отлично. Держи. Вытащив какой-то лоскут из стопки старых журналов на приткнутом в углу журнальном столике, он протянул его мне. Все там. Прострелив башку очередному герою, я выхватил лоскут, мазнул по нему взглядом и вернул владельцу. — Там зажигалка. Сожги. — Сжечь? Сожги, — кивнул я и, бросив еще один взгляд на стол, посоветовал. — И закури сигару. — Да у меня легким конец. Мне нельзя. Хотя... «Разве теперь не посрать? Слушай, а ты давно работаешь на Атол? «Начал пару недель назад», — ответил я, перезаряжаясь. «Платят хорошо». «Ага, и премиальные отличные. Устроить тебя к ним на работу?» «Меня!» Толстяк хрипло рассмеялся, плюясь кровавой слюной. «Кем?» Я даже как корм для рыбы не сгожусь. Ядовит. Так что? Умираю под веселые шутки, как в крутом сериале, где каждая девка с огромными сиськами, а мужики сначала стреляют, а затем завтракают бурбоном. Пыхнув дымом, он затянулся сигарой и тут же зашелся в лающем кашле. Вот. «Дерьмо! Так кем устроишь меня на работу?» «Убийца из сурверов!» – усмехнулся я и кивнул на его стол, где на правой стороне лежал старый револьвер. Но только после входного теста. Убьешь двоих безов и, считай, принят в службу охраны Атолла. Будешь сидеть на парковке. Увидев то, что я увидел на тех записях, Сурверов я готов убивать бесплатно. Толстяк так крепко стиснул дешевую сигару, что она сломалась. Тот паренек, что скачал целую подборку видео, его уже убрали. Но дальше дело пока не пошло. Но я знал, что за мной придут, и все гадал, кто успеет первым. Что ж, Атол на самом деле работает быстро. «А ты убийца?» «Ага. Ну, судя по твоему костюму, зарабатываешь ты больше меня». «Ага. Так что?» «Я подыхаю, придурок». тол вылечит тебя, толстяк», усмехнулся я. «Но не бесплатно. Убей пару безов, и тест пройден». «Нам не выйти отсюда живыми». Тогда что ты теряешь, толстяк? Чёрт с тобой! Схватив оружие, он шагнул к двери, нос споткнулся от руб и рухнул. Вот дерьмо! Локоть! Подбородок! Сука! Больно-то как! Слушай, а зачем тебе это все? Координаты я тебе отдал. Иди и забирай, а затем дожимай сурверов. «Я слышал, что Атол как раз проигрывает, охренеть, какой громкий судебный процесс против сурверов в огненной зари!» «Потому меня и наняли», — оскалился я. «А ты?» «Семнадцать лет ты работаешь здесь». «Ну да». «А восемнадцать лет назад ты работал в одном муниципальном детдоме». «Вижу, что досье мое ты прочитал. И что?» «А то, мистер Андеркоуф, что ты не был совсем уж дерьмовым полицейским смотрителем детского дома!» Ответил я и всадил три пули в явно уколотого запрещенным боевым наркотиком безопасника, расплескав его одурманенные мозги по серым стенам. «Ты брал взятки, позволял заносить запретку, но ты не позволял тем сраным ублюдочным руководителям подкладывать детей, поддолбанных извращенцев с добрыми лицами. «За это меня и убрали. И запихнули сюда, в жопу мира». «Да», — кивнул я, «да». «Вот и выбирайся из нее, мистер Андерков. Бери лопату и копай». «Пошли?» «Пошли!» — решительно произнес толстяк, утирая рассеченный подбородок. «Пошли!» А тот дом, Да многим ли я успел помочь? Но пока ты был там, пара злобных детенышей успела раздобыть чуток оружия и компромата. Этого хватило для начала. А ты откуда? Ты кто такой, а? Я посланец Атолла, буркнул я, доставая из-за пояса револьвер. «Двинули!» Я убиваю вон того упырка за щитом, а ты валишь тут девку. Жестокая сука йогла с красными волосами. Ее с радостью, с радостью!